Начались снова танцы. Бахтияров не танцевал. Юлия Владимировна, чтобы окончательно взбесить губернского льва, казалась веселую, счастливую и несколько раз обращалась с нежными выражениями к Павлу. Но Бахтияров уехал, и она сделалась грустна, задумчива и решительно не стала замечать мужа. Павел все стоял у притолоки и все глядел на жену. Наденька очень любезничала с одним молодым чиновником, необыкновенно ловко танцевавшим вальс. Перепитуя Петровна решительно выходила из себя от невнимания, оказанного ей хозяином. Ее даже не посадили играть в преферанс. Владимир Андреевич решительно был занят губернскими тузами, а Марья Ивановна все ягозила около помещицы, трех тысяч душ. За ужином Перепетуя Петровна поставлена была в такое положение, что только от стыда не расплакалась. Мало того, что она, как бы следовало посаженной матери, не была посажена на первое место, мало этого. Целый стол голодала она, как собака, и попила только кваску. Вот в чем дело. Свадебный день был постный. А стол был приготовлен скоромный. И у доброго хозяина не стало настолько внимания, чтобы узнать, нет ли таких гостей, которые не едят скоромного. Что она, попадья, что ли, какая? Она окажется дворянка, и, можно сказать, тут первое лицо? Для нее бы для одной можно приготовить стол приличный. Феоктиста Савишна, известная Мелево, Ей хоть козла подай на страстной неделе, так съест. Сами посудите, в какое она поставлена была положение, точно проклятая какая-нибудь ни к чему прикоснуться не может. Не скоромится же нарочно для этого раза. Кроме греха, тут некоторые знают, что она соблюдает посты. Это просто насмешка». Вот что думала Перепетуя Петровна, сидя за столом. Гнев ее возрастал с каждым блюдом, у ней едва доставало присутствие духа сказать, что она не ужинает. Сами же хозяева как будто бы этого ничего не замечали и не видели. Невеста была бледна и ничего не ела, Павел тоже сидел потупившись и ни к чему не прикасался. «Посмотрите, ему уж хлеб не идет на ум», – заметил армейский офицер, – сидевшему около него молодому человеку с решительными манерами, с которыми мы еще в собрании познакомились. Молодой человек с прическую «черт меня побери» сделал гримасу и, проговоря «это все глупости», залпом выпил стакан красного вина. После ужина бальные гости все разъехались, остались одни только непосредственные участники свадьбы. Молодых проводили в спальню с известными церемониями. Видимым образом, кажется, все шло своим порядком. Впрочем, Перепитуя Петровна никак не могла удержаться, чтобы не высказать своего неудовольствия Владимиру Андреевичу. «Позвольте вас поблагодарить за ваше внимание и угощение», говорила она, прощаясь с хозяевами. «Мы, хоть, конечно, и не богаты», но все-таки понимаем что-нибудь и постараемся своей стороны отплатить тем же, что сами получили. Проговоря это, она раскланялась и ушла в Лакейскую. На другой день свадьбы в чайный дом Кураевых происходил следующий разговор, который ключница Максимовна, пользовавшаяся от господ большим доверием, за пятнадцатилетние перед ними сплетни на всю остальную братью, вела с одной ее знакомой торговку. Ну что, матушка Мария Максимовна, каков ваш молодой-то барин? — спрашивала та. — Смирненек очень, Федотовна, не под пару нашей-то, я люблю сказать правду. Ей бы надобно муженька посердитее, чтобы побранивал, да пошколивал. А этому она скоро голову свернет. «Вишь ты, какое дело!» — заключила глубокомысленно торговка.